18 глава. «Ты что орешь, как потерпевшая?» — встряхнул меня за плечи мамин муж Валерий Сергеевич. «Нельзя же так к людям подкрадываться, они же живые!» — пробурчала я. «Я не подкрадывался. Я тебя звал, а ты идешь, словно потерянная, и ничего не замечаешь вокруг. У нас здесь, между прочим, иногда такие умники лихачат, костей не соберешь». Отчитывал меня муж моей мамы. Какой он нудный. Что мама в нем нашла? Мать говорит, ты разводиться надумала? Спросил он, помолчав и пожевав нижнюю губу. Да, подтвердила я. Славка же вроде нормальный, мужик. Что это ты надумала? Валерий Сергеевич сунул руки в карманы и угрюмо сопел, шагая рядом. Он повел себя подло. «Он изменяет мне», — пробурчала я. «А нечего было работать, как оголтелый. Вместо работы лучше бы ребеночка ему родила, и Славка не смотрел бы на сторону». Вот откуда у моей мамы появилось внезапно это чудолюбие. «Мой муж любит другую женщину. Давно. еще до встречи со мной. Сейчас она вновь позвала» и он поскакал, разрушая все на своем пути. Дети, жена, его родители. Ему мы безразличны, и наше мнение до фонаря. Я пожала плечами. Владиславу все равно, один у него сын или трое. Его влечет былая любовь. Он рехнулся? Валерий Сергеевич остановился и повернулся ко мне в недоумении. Ему любовь застилает глаза. Не видят и не слышат никого вокруг. Говорит, что она нежный цветочек и погибнет без него. Пожаловалась ей этому практически чужому человеку. Мамин муж этот бывший военный, немного грубоватый и прямолинейный обычный мужчина, нудный и немного с хитрецой. Обнял меня крепко за плечи. И похлопывая по спине приговаривал: "Ну будет, будет. Хрен с ним. Не рви свое сердечко. А я рыдала, словно по покойнику, о своей несложившейся жизни. Казалось, небо, злится и негодует вместе со мной. Ветер нагнал низких туч с гор Кавказа и грозил разразиться вот-вот грозой. Ты при матери, ты не рыдай." Не убивайся так. Пожалей ее. Она расстроилась от твоих новостей. Побереги ее. Приговаривал Валерий Сергеевич, вызывая у меня своей грубоватой заботой о моей маме еще больший поток слез. Между делом мы дошли до нашего дома, и Валерий Сергеевич, достав нереального размера носовой платок из своего кармана, вытер мне лицо, как маленькой девочке, ухватив за нос в конце и приказывая. "Смаркайся, «Попробуй не исполнить!» Я хихикнула, представляя, как он командовал своими солдатами, и глубоко вздохнула. «Спасибо!» Поблагодарила я маминого мужа и отобрала у него платок. Кажется, после таких слез мне реально стало легче. Во всяком случае, спала я словно младенец. Без снов, без мыслей, беспробудно. Когда я спустилась на кухню, то застала там Катерину в лучах утреннего солнца. Моя сводная сестрица, плотно сбитая, немного полноватая еще после рождения близнецов двадцатиоднолетняя девица, сидела за столом и завтракала творожной запеканкой с деревенским, жирным и невероятно вкусным молоком. — О, подруга по несчастью! — приветствовала она меня. Я присоединилась к завтраку, замечая попутно в окно, как моя мама занимается на улице с Катериниными мальчишками. «Святая Вероника, несмотря на образование, работу и безупречную семью, оказывается такая же, как и я, разведенка с прицепом», — усмехнулась сестрица. «Зачем ты цепляешься ко мне?» — спросила я ее, жмурясь от удовольствия. Божественно вкусная запеканка с золотистой корочкой и тягучим ароматно-майвовым вареньем, где прозрачные тонюсенькие дольки похрустывали на зубах, занимала все мое внимание. Жизнь — это не только боль предательства. Вон, солнце заглядывает в окна. Еще не конец света. Я открыла глаза и уставилась на замолчавшую Катерину. «Что ты хочешь от меня?» — спросила я ее еще раз. Катька фыркнула, грохнула пустой кружкой из-под молока об стол и, засмеявшись, произнесла. «Ничего я не хочу!» «Я не виновата в твоих несчастьях. Отчего ты так агрессивна со мной?» — спросила ее, когда Катерина практически выскочила из кухни. «Видеть тебя не могу! Все-то у тебя есть!» «И мама, и богатый муж, и работа, и образование!» «Почему у тебя все, а у меня ничего?» Зло повернулась ко мне эта обиженная девочка. «У тебя есть аж два прекрасных мальчика, твои сыновья. У тебя жив и здоров твой отец. И у тебя был, как и у меня, муж. Я не пойму твоей зависти». Усмехнулась я и продолжила. Я не враг тебе. А насчет учебы? Так кто тебе мешает сейчас поступить и выучиться, на кого ты хочешь? Дети. Она подняла правую бровь. Как я вижу, моя мама много помогает тебе с детьми. Если захочешь, ты сможешь выделить несколько часов в день для занятий. У нас заочное обучение пока еще не отменяли вроде отчеканила я. «Легко тебе говорить. У вас в Москве полно возможностей, даже если тебя и бросил муж», — фыркнула Катька. «В Москве нужно пахать, как проклятый, чтобы добиться хоть чего-нибудь. Там жизнь не сахар, поверь». Я пожала плечами и перевела взгляд на спускающегося по лестнице сына. Посмотрим, как ты устроишься, когда твой муж выгонит тебя из дома. Разведенка, да еще в возрасте. Протянула Катька, а я с ужасом увидела вопрос в глазах Данилки. Да, Данил, мы разводимся с твоим папой, так бывает. Это не значит, что ты не будешь общаться с ним, нет. Папа будет рад встречаться с тобой. Я обняла сыночка и с упреком посмотрела на сводную сестру. Хм! какие нежности! Он все равно бы узнал!» Махнула хвостом эта злая девочка и вышла, наконец, из кухни. «Мам, а ты меня здесь не бросишь?» Дрогнув голосом, спросил Данилка. «Что ты такое говоришь? Как я могу? Ты, как обычно, проводишь каникулы у бабушки, а я приеду за тобой перед школой». Я потрепала сына по вихрам. Все будет хорошо, обещаю. Как бы ни старалась мама готовить мне вкусности, как бы ни отвлекал меня разговорами ее муж, но понимание, что нужно спешить в Москву и решать там возникшие проблемы, накрывало меня волной. А еще осознание, что в крайнем случае, конечно, меня дома примут, но, во-первых, здесь теперь тесно, а, во-вторых, мне нет места среди них. Я уже выпавший из гнезда птенец, со своими привычками и со своей жизнью. Я не смогу быть здесь вместе со всеми в покое. В общем, на третий день, рано утром, я стояла у родной входной двери и никак не могла попасть ключом в замочную скважину. Ключ не входил. Провозившись минут десять, я подняла руку, чтобы позвонить, но не успела я нажать на звонок, как дверь отворилась. И на пороге появился мой заспанный муж. Черт, Вот пока не видела, почти привыкла, что расстаемся, Почти привыкла, что он мне чужой. Но как увидела его голый торс с плоскими грудными мышцами перед глазами, как вдохнула родной запах, так и защипала вновь глаза и сдавила горло. «Ты рано!» — проговорил Владислав. Но так даже лучше. Он отступил в сторону, и я хотела сделать шаг в квартиру, но застыла на пороге. Сквозь раскрытую дверь гостиной виднелся кусочек нашей спальни и нашей семейной кровати, на которой лениво двигалась женская нога. Ирина проследила за людьми, чтобы они собрали твои вещи. Проговорил мой муж и выставил за порог небольшой дорожный чемодан. «Уходи, как ты и мечтала!» И захлопнул передо мной дверь.